Глава шестая. Следы. Карл покупал книги. Несмотря на то, что при доставке Карл не получал ни копейки, покупатели всегда переводили их на счёт книжного магазина. Всё выяснилось бы только после ежегодного финансового отчёта с помощью милой консультантки по налогам из фирмы Löwenberg, Müller и Chopin. Чтобы покупать достаточное количество книг, Карл продавал свои собственные. Каждый день с полок исчезало все больше книг, и его бумажные друзья, которые годами или десятилетиями жили рядом, покидали его квартиру. Карлу не хватало духу самому отнести их к Гансу в антикварную лавку. Поэтому он заплатил стажеру Леону, чтобы тот заходил за книгами после закрытия книжного магазина у городских ворот. Свойе сокровища он продавал за бесценок. Одна новая книга стоила ему порой как два десятка старых. А покупатели заказывали их ещё больше, чем раньше. Они пытались таким образом облегчить его печаль. На похоронах Густово Карл присутствовал только издалека. Траурная процессия была маленькой. Всего 3 человека провожали старого книготорговца в последний путь. Карл подождал, пока все разойдутся, а затем подошёл к могиле и отдал старому другу несколько томов "Винни-Пух" и "Верные руки". Храбрые герои пришлись бы ему по душе. Бумага углерод, думал он. И человек состоит из углерода. Книги и люди состоят из одного и того же вещества. Он продолжал дарить своим покупателям книги, из-за чего его собственные полки пустели ещё стремительнее. Дарси получил от него все романы Джейн Остин, а Эффи вслед за романами о женщинах, бросающих своих мужей, криминальные романы о женщинах, которые своих мужей убивают. Яд в них казался средством обрести выбор. Конечно, Карол не собирался подталкивать её к подобному, просто хотел показать, до чего всё может дойти, если она не бросит своего мужа. Вам не стоит приносить мне эти книги. У меня всё совершенно замечательно, сказала Эффи, потому что её муж велел ей выбрать эти слова. Он нашёл романы и прочёл их аннотации. Потом он выбросил все эти книги, а заодно любимые романы Эффи. Очень неправильное впечатление складывается, добавила Эффи. Карл видел, что в коридоре за ней больше не было цветов, ни срезанных букетов, ни цветочных горшков, Ничего живого не оставалось. Потом Эффи закрыла дверь. Слишком много было лжи, и завёрнута она была совсем не так красиво, как книги. Стоя у закрытой двери, Карл скучал по ободряющей шашенной болтовне. Она всегда напоминала ему о стуке мельницы, через которую пробегал маленький ручей, сверкающий на солнце. Вот почему он говорил сейчас с ней, а она с ним. Она соврала, сказала Саша. Впечатление совсем не было неправильным. Я знаю, но ведь она лжёт не нам, а себе. Следующие несколько метров Саша подгоняла его, когда его шаги замедлялись. Она говорила, например: "Иди быстрее, а то книги испортятся". А когда они приближались к пино, она сказала строго: "Никакого мороженого сегодня. Тебе нужны деньги на книги". Оно как продукты первой необходимости, которые хранятся дольше. Карл понимал, что дальше так продолжаться не может, и ему нужна была настоящая шаша. Но он не мог ни позвонить, ни навестить ее, потому что не знал ее фамилии и не мог бы показать, в каком доме она жила. Он принял решение на следующее утро пройтись по школьным дворам города, напрячь как следует глаза и... И среди детей шашинного возраста спрашивать про маленькую девочку с кудряшками. Тот, кто хоть раз видел Шашу, уже никогда её не забыл бы. Карл взбирался на Эверест и спускался в Марианскую впадину, путешествовал по дикому Курдистану и исследовал ледяную Антарктиду. Книги позволили ему всё это пережить, но милостиво уберегли его от мира немецких школ. Какая неразбериха из маленьких бегающих людей. Ребёнком Карл нашёл в лесу муравейник и неделями ходил к нему наблюдать за муравьями. Там было такое же копошение, но оно всё же следовало внутреннему порядку. Школа Святого Леонардо напротив воспроизводила в своём дворе настоящую теорию хаоса. По пути ко входу Карл постоянно сталкивался с детьми, или, если быть точнее, они врезались в него. Хуже суеты были только крики и рёв. Чтение было тихим занятием. Даже если на страницах рассказывалось о военных слонах, с которыми в 218 году до нашей эры Ганнибал пересек Альпы, трубный зов животных не сотрясал окон в гостинной. И когда танки 7-й танковой дивизии Роммеля Прорывали линию обороны неподалёку от Мабёжа, собственное дыхание по-прежнему оставалось самым громким шумом. Всё это слышалось только глазами. Добравшись наконец до здания, Карл прислонился к стене и глубоко вдохнул. Затем он обратился с вопросом в секретарскую, где получил информацию о том, что они не могут предоставлять никакую информацию. Так что Карл решил спросить детей. Только что звонок известил о конце перемены, и школьники штормовой волной неслись прямо мимо него. Один мальчик, примерно с Шашиных лет, двигался так медленно, что Карлу удалось с ним заговорить. «Ты знаешь Шашу?» «Что за странное имя?» – спросил мальчик. «Я думал, сейчас детей так зовут, как раньше были Эдельтраут или Гертруда». «Не-е-е, никого тут в школе так не зовут. Мне пора на географию» на которую он снова забыл принести домашнее задание. Впрочем, про это странному старику он говорить не стал. Основываясь на Шашином возрасте, Карл предполагал, что она должна была ходить либо в последний класс начальной школы, либо в самый младший класс средней. Начиная от Мюнстерплац, он отметил на карте все подходящие школы. Всего их было 7. Школа Святого Леонардо стала первой. Карл не был уверен, что его уши и нервы осилят все семь. В следующих школах он сократил свой путь и, минуя секретарскую, сразу начинал разговор со школьниками, которые стояли во дворах во время маленьких и больших перемен. Он говорил с маленькими и со взрослыми, называл ими Шаши и описывал ее так подробно, как мог. Он справился с шестью. В последней общеобразовательной школе Пистолотцы он опрашивал трёх школьниц, когда перед ним возникла фигура дежурного учителя в доверху застёгнутой ветровке. Азвольте спросить, что или кого вы ищете? Шашу, ответил Карл. Ей 9 лет, и у неё тёмные. Никакой Шаши здесь нет, прервал его учитель. Пожалуйста, покиньте территорию школы и больше не подходите к нашим ученицам и ученикам иначе мы сразу же вызовем полицию Послушайте, кто вообще эта Саша? Вы ж точно не ваша внучка, иначе вы бы знали, в какую школу она ходит. Она Карл запнулся. Дежурный схватил его под руку. Вы потерялись? Мне позвать к вам кого-нибудь? Да, нет, ответил Карл, но получилось ещё более потеряно. Я лучше пойду. Да уж, давайте, дежурный похлопал его по плечу. Карлу представился работник скотобойни, поглаживающий бок лошади, приговорённый к смерти. Седьмая школа была уже закрыта, поэтому он решил теперь искать Шашу у своих покупателей. И поскольку он уже не мог переносить её отсутствие, Карл позволил ей снова идти с ним. На ней была жёлтая зимняя курточка, которая сегодня выглядела совсем как новая. Её рюкзачок был плотно набит, но она прыгала и скакала, как будто земля под ней была резиновой. Теперь Карл позволил ей говорить с собой постоянно, и отвечал не только про себя, и отвечал ей не только мысленно. Сначала он пошёл к мистеру Дарси, потому что всегда начинал свой обход с него. Мне очень нравится Дарси и особенно его сад, пояснила Шаша. Почему же тогда ты не сказала об этом, когда он показывал нам цветочные часы? Глупый старик, сказала она с нежностью. Потому что я очень волновалась из-за того, что собиралась передать ему книгу. Думаю, я могу быть в его саду, в том замечательном кресле. Подходя к дому госпожи Длинный чулок, Шаша заявила: Я определённо здесь с учительницей. Она больше не работает в школе. Учителя только в школах плохие. Там дети полностью в их власти. Звучит ужасно. Так и есть. Ты просто давно уже позабыл. Но госпожа длинный чулок сейчас хорошая. Она как дракон, который больше не может извергать пламя. Я могла бы быть у неё, чтобы учиться, не боясь обгореть. Наконец-то понял. Когда они пришли к дому Геркулеса, у Шаши не было сомнений. С кем ещё мне быть как несильным юношей, который всегда предлагает что-нибудь попить? С каких пор ты говоришь юноша, а не тип? Порой Карл замечал, что говорит сам с собой, но всегда быстро находил дорогу обратно в свою историю. Тип, юноша это всё одно и то же. Я начинаю использовать старые слова, чтобы ты меня лучше понимал. Спасибо. Очень заботливо с твоей стороны. У доктора Фауста она была, потому что непременно хотела еще раз взглянуть на календарь со щенками, особенно на таксу с сентябрьского разворота. А учтиться, чтобы он помог с домашним заданием по чтению. Когда они почти пришли к сестре Амариллис, Шаша совершенно уверилась, что она за стенами монастыря, ведь ей всегда хотелось быть монахиней. Карл считал это странноватым, но все-таки недостаточно странным. У всех Карл спрашивал: "Вы не видели Шашу? Она не заходила?" Но никто её не видел. Ни к кому она не приходила. И все были обеспокоены, потому что Карл не единственный, кто привязался к этому ребёнку. Эфиона оставила напоследок, или это сделала Шаша, Карл не мог сказать точно. Ощущение было, как будто книга приближается к последней главе. И начинается беспокойство, что она не сдержит обещанного рания. "С чего мне быть у Эффи?" спросила Шаша. "Она очень грустная, а её муж меня пугает. Ты храбрая, у тебя доброе сердце. Ты хочешь помочь ей? У тебя тоже доброе сердце. Почему ты ей не поможешь?" "Потому что меня наполняет страх", ответил Карл и натянул свою шляпу пониже на лоб. Поэтому я проживаю десятилетиями один и тот же день. Меняются только самые мелочи. Так поступают люди, которые боятся. Но я не мелочь. Нет, ты, конечно, не мелочь, сказал Карл, а теперь, звонив в дверь, она ткнула пальчиком ему в грудь. А ты что же, сам не решаешься? Просто звони. Эффи потребовалось время, чтобы подойти к двери. В этот раз она не стояла у двери, а поднялась из подвала. Она выглядела не такой идеальной, как обычно. Под глазами круги, а кожа выглядела покрасневшей. Господин Кольхов, что случилось? Вы никогда не приходите в такое время. Вы не видели Шашу? Она потерялась? Да, то есть я потерял. Тогда смысл вопроса дошёл до него. Что если она потерялась не только для него, а для всего мира? Она пропала? С ней что-то случилось? Может быть, вы слышали что-нибудь по радио или читали в газете? Эффи покачала головой. Она не у себя дома. Страх раздулся в животе Карла, как тяжёлый кожаный мяч. Она всегда приходит ко мне на Мюнстерплац. С ней всё будет хорошо. Может быть, она на школьной экскурсии. Она бы мне обязательно сказала. Шаша не из тех девочек, кто просто не приходит. На неё можно положиться. Эфи мягко провела по руке Карла. Господин Кольхов, я бы рада вам помочь и искать вместе с вами, но я по рукам и ногам она не стала продолжать. Мне очень жаль. Не говоря больше ни слова, она закрыла дверь. И никто больше не сказал ни слова. Саша с этого момента молчал. Этим вечером Карл не носил больше книг. Безуспешная прогулка извлекла совсем маленький камешек из жизни Карла, но он укрепил защитную стену. Карл поздно заснул и с утра пропустил дребежжание старого будильника. Когда он проснулся и в изумлении увидел стрелки на циферблате, он быстро оделся, и не завтракая, и не побрившись, отправился прямиком к последней из семи школ. Именно там должна была быть Шаша. Вчерашние посещения школ вызвали у Карла немалый стресс, и он попытался успокоить себя тем, что оказался в окружении книг, которые были сложены в рюкзаках или лежали на партах. Даже если речь шла об учебниках, которые созданы вовсе не за тем, чтобы успокаивать кого-нибудь. Когда в школе Карла Орфа прозвенел звонок на первую перемену, и дети стали стекаться во двор, он встал прямо у двустворчатой двери и выкрикивал имя Шаши. С каждой желтой курточкой он кричал все громче, с каждой темной кудрявой головой, показывавшейся из-за угла, все дальше вытягивал шею. В какой-то момент все дети просто вышли, и Карл начал расспрашивать некоторых из них. По крайней мере, так ему казалось. На самом же деле он ругался на них. Шаша должна быть здесь. Скажи сейчас же, где мне её найти? Или Шаш ещё внутри? Она болеет. Ты же должен это знать. Никто из детей ничего не знал про Шашу. Зато они много знали о том, как побыстрее скрыться от Карла. На этот раз пришёл школьный дворник, который прогнал его своей метлой, будто она была крайне болезненным орудием восточного боевого искусства. Карл отправился в дешёвый магазинчик неподалёку. Недолго постояв у полки с французскими бутылками, похожими на флаги, он взял из ящика на нижней полке дешёвое итальянское столовое вино в пакете. Его пальцы не скользили по элегантным изгибам бутылки, а опирались в острые углы изгиба картонной упаковки. Едва выйдя на тротуар, он разорвал пакет и стал пить. Обратный путь пролегал мимо забора школы Святого Леонардо. Смех и радостные крики детей показались ему насмешкой, и он отвёл взгляд. Краем глаза он заметил что-то жёлтое, но смотреть не стал. Потом послышался детский крик: "Верни мне мою книгу!" И он повернулся. Так будто это он, а не книга был в опасности. Там стояла она, без своей зимней курточки. Голос тоже был не Шашин. Он принадлежал красноволосому мальчику рядом с ней, который отчаянно пытался вернуть себе учебник, который школьник покрупнее держал над головой, отталкивая мальчик каждый раз, когда тот подпрыгивал. Карл прочёл по губам Шаши. Вот он, книгоходец. Она побежала в его сторону к забору. Ты меня искал, да? От счастья Карл чувствовал себя как только что открытая бутылка пузырящегося шампанского. Он был так рад, что сердце заболело. Я волновался. Но теперь я нашёл тебя. Шаша обняла его через прутья забора. Я скучала по тебе, знаешь? И я тоже. Да, но я по тебе сильнее. До луны и обратно. Это из книги. И всё равно правда. Она сияла. «Вчера я спрашивал о тебе, но здесь никто не знал тебя. Ты спрашивал про шашу?» «Да, само собой». Она усмехнулась. «Нет тут никакой шаши». «Но...» Она указала на себя. «Это Шарлотта. Только для тебя я шаша. Мне всегда хотелось, чтобы подружки называли меня так. Но они никогда так не делали. Я сама придумала себе это имя». Это была правда и в то же время не совсем правда. Шарлотта придумала себе супергероиню, потому что ребята из Б-класса на переменах всегда говорили о своих капитанах Америка и Железных человеках. Она представляла себе женщину, которая летает над городом в развивающемся красном плаще, а из глаз у неё вырываются жёлтые лазерные лучи. Это была Шаша И выглядела она в точности как её мать на фото в чёрной рамке, которая стояла на комоде в прихожей. Шарлотта всегда клала перед ней маргаритки, которые срывала между булыжников по пути со школы. Очень приятно познакомиться, Шарлотта, сказал Карл, поклонившись. Большая честь называть тебя Шашей. Я тоже так считаю. Карл выбросил винный пакет в мусорный бак. Почему ты перестала приходить? не могла, сказала Шаша. Этот ответ был правдив, но она опустила самое главное. Директриса, госпожа Диссельбек, звонила ей домой после того, как Шаша пропустила два урока из-за похода на сигаретную фабрику. Шаша призналась во всём отцу, и тот запретил ей впредь разносить книги с Карлом. Плач и мольбы не помогали, как и все те записочки с множеством сердец и ещё большим количеством "пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", которые она писала ему и завтраки в кровать с тостами, которые она вырезала с помощью праздничной формочки в виде рождественской ёлки, как и ужины из лапши быстрого приготовления, которую она наловчилась готовить. Хотя Саша любила говорить, будто слова были шоколадными конфетами, которые таяли на её нёбе, Она умалчала о том, почему не появлялась последние несколько вечеров. Момент тишины мог бы дать Карлу возможность задать вопрос, поэтому она перевела тему. У меня есть подруга Джул. Моя лучшая подружка навсегда, по крайней мере, сейчас. Она тебя тоже знает, и она сказала, что у тебя странная шея, прямо как у её дедушки. Карла это замечание сбило с толку. Я называю это шеей индюка. Чтобы заполучить такую, нужно сильно постареть. В юные годы человек ещё не умеет правильно с ней обходиться. Обходиться? Зачем с ней как-то обходиться? Только с ней можно делать так. Карл взмахнул руками как крыльями и издал булькающий звук словно индейка. Счастье от шашенного возвращения опьяняло его сильнее, чем любое вино в картонном пакете. Шаша громко засмеялась, а потом осмотрелась встревоженно, не видел ли кто-нибудь из одноклассников, что только что произошло. Рыжеволосый мальчик указал на неё и побежал прочь. "Это был Саймон, верно?" спросил Карл, тот, что вечно тебя толкает. Шаша неохотно кивнула. "Не ходи за ним". "Конечно, нет. Я разберусь с этим по-другому. С помощью книжек". Именно так. Ты знаешь его адрес? Сейчас, когда я его увидел, я точно знаю, какая книга ему подойдёт. Саша написала ему на ладони. Только ничего унизительного, хорошо? Пожалуйста. Прогремел школьный звонок. Мне пора возвращаться в класс. Ты пойдёшь снова со мной на обход? Саша сжала губы. Конечно. Сегодня вечером. Она медленно кивнула, но ничего больше не сказала. Затем она поспешила через школьный двор к двери, красная краска на которой облупилась во многих местах. На обратном пути Карл набрёл на крошечный магазинчик, где продавались бумажные цветы, и немедля решительно зашёл туда. Он попросил такие цветы, которые растут на островах Сокровищ, на диком западе или на Миссисипи, где жил Гекльберри Финн. Но продавщица не знала, растут ли там розы, тюльпаны, маки или гвоздики, а других сортов у неё не было. Карл взял по одному каждого вида, все разных цветов, потому что Густов был ярким человеком. Продавщица предусмотрительно заворачивала цветы в бумагу, когда Карл сообщил ей, что задумал отнести их на кладбище. Она покачала головой, к сожалению, они не предназначены для этого. На открытом воздухе лепестки бумажных цветов Облетели бы быстрее, чем у настоящих. Ничего страшного, ответил Карл. Я просто хочу повеселить старого друга. Густов видел бумагу в множестве форм, с множеством слов напечатанных на ней, но точно никогда ещё не видел её сложенной в цветочные бутоны. Как только Карл закрыл за собой ворота кладбища, он увидел, что Сабина Грубер стоит у могилы своего отца. Он свернул направо, чтобы сесть на чугунную скамейку. Здесь Шаша показывала ему альбом, куда выписывала свои великие мысли о том, кто и с какой книгой может найти свое счастье. Скамейка была совсем рядом с могилой Густава, но скрывалась от нее за густым вечно зеленым кустом. Разглядеть ее сквозь ветки можно было, только если поймать удачный угол и точно знать, куда смотреть. Сабина Груборев встала на колени перед могилой, на которой возвышался простой деревянный крест, временные меры. Посмотри, сказала она. Так оно будет выглядеть. Цельная надгробная плита в форме открытой книги, на страницах которой выгравируют текст о твоей жизни. Она нервно потеребила прядь за ухом. Показываю тебе что-то красивое, а сама представляю, как ты винишь меня в том, что было на твоих похоронах. Сабина грубо рысккомкала эскиз и сунула его в карман пиджака. Но мне правда казалось, что так будет правильнее. Только когда мы стояли у могилы и нас было так мало, я вдруг заскучала по всем этим людям. Вокруг тебя всегда было так много людей. Мне очень жаль, слышишь? она вырвала сорняк, только что пробившийся из-под земли. Иногда я сама себя не выношу. И, конечно, не я одна. А я ведь просто хочу, чтобы всё было правильно, чтобы ты мной гордился. Но теперь ты уже не будешь, и неважно, как сильно я стараюсь. У меня была своя возможность, а у тебя своя, и мы оба их упустили, не так ли? Думаю, твой Книгоград заставляет меня чувствовать себя плохо и горько. Я могу делать всё по-своему, но я никогда не стану как твой любимый Карл. В его глазах я по-прежнему вижу себя маленькой девочкой. Знаешь, как-то он ходил жаловаться к моему учителю немецкого, потому что у меня была четвёрка, а он считал, что я заслуживаю пять. Мои подружки всё видели, ужасно стыдно. Он вёл себя так, как будто был моим отцом, хотя им был ты. А может, и нет. Конечно, он хотел добра, без сомнений, но я никогда не просила его об этом. Мне не требовалась его помощь, я справлялась сама. Перестань улыбаться так горько. Неужели ты не можешь быть добр ко мне даже после смерти? Отнесись с пониманием. Впрочем, ты никогда не был в этом хорош. И она перевела взгляд от могилы на чернильно-голубое небо и тяжело вздохнула. Ты помнишь, как я радовалась, рисуя на пустых страницах в конце твоих книг? Картинки всегда подходили под название. Кошки и мышки Гюнтера Грасса вышли особенно удачно. Но ты пришел в ярость. Ведь я испортила твои любимые книги. Я была маленьким ребенком, Бога ради. Но за твоими книгами мне было не угнаться. Она встала. Почему тебе нужно было умереть, чтобы я могла все это высказать? Она с громким звуком потянула молнию на своей куртке. И знаешь, что самое грустное? Я люблю книги само собой, но они никогда не делали меня такой счастливой, как тебя. И я так и не смогла тебе этого простить. Она постояла в нерешительности, прошла мимо деревянного креста и ушла. Карл ждал, пока Сабина Грубер покинет кладбище, прежде чем положить бумажные цветы на могилу друга. Потребуется время, чтобы переварить услышанное. Густав всегда волновался, что у Сабины нет того, что необходимо для управления книжным магазином. Поэтому он не хотел допускать её до дел и надеялся, что однажды она это поймёт. Теперь, когда Карл узнал, что это была большая ошибка, времени что-то изменить уже не было. Их совместная история не имела бы продолжения. Во второй половине дня оставшиеся полки Карла опустили. Скоро он будет жить совсем один. Раньше он смотрел на каждую книгу и чувствовал, как она близка его сердцу. Теперь же они уходили, невидимые в коричневых картонных коробках. Леон совсем скоро зайдёт за ними. Вырученных денег хватит ещё на одну прогулку. Этим вечером Карл пришёл на Мюнстерплац раньше обычного и стал высматривать Шашу. Та появилась слегка запыхавшаяся, но в отличном настроении. Её отец был на встрече с коллегой. До этого он приготовил ей настоящий горячий ужин с большими клёцками, горохом, морковкой и большим количеством тёмного соуса, а ещё подарок для Шаши за то, что она прислушалась к его запрету и не виделась с Карлом. Это была шахматная доска, потому что ему хотелось научить Шашу играть. Её это совсем не радовало, потому что в прошлом году Она в красках рассказывала ему, что у них в школе есть шахматный клуб, по ее мнению, совершенно дурацкий. Вытаскивая из рюкзака подарок для Карла, Шаша надеялась, что он будет лучше. «Вот, это тебе». Это был свернутый альбомный лист бумаги, вокруг которого она завязала красную ленточку. «Мне открыть его сейчас?» «Само собой. Я хочу увидеть, как ты обрадуешься». Карл осторожно развязал ленту и развернул листок. Не успев его как следует рассмотреть, он уже получил от Шаши объяснение картины, нарисованной цветными карандашами. В центре ты в виде книжного червя, рядом с тобой пёс, а вокруг все твои друзья. Всех узнаёшь? Это Дарси, сказал Карл, указывая на червя перед роскошным домом. Эфи червь с цветами, Геркулес червь с гантелями. Стец, червь с сигарой, доктор Фауст, огромные очки, сестра Амарилис, монашка из Ареса, госпожа длинный чулок. Её можно было узнать потому, что она стояла позади Геркулеса с указкой в руке. Это очень мило с твоей стороны. Тебе нравится? Ещё как. Могу я обнять тебя? Конечно, об этом не нужно спрашивать. Я всегда просто обнимаю и всё. Было приятно держать её в объятиях, хотя Карл поначалу не знал, куда положить руки. Саша гораздо лучше знала, как делать правильно. Она была чемпионка по объятиям. Как и в танцах, здесь было важно, чтобы кто-то умел делать всё как надо, чтобы мог вести. "Знаешь", сказал Карл, "книжные черви очень редкие животные, большинство невероятно стеснительные, а ещё это вымирающий вид" которые непременно нужно защищать. Я тебя защищаю. Могу я попросить тебя кое о чём? Разумеется? Дорисуешь на картине моего главного друга червя. Шаша освободилась от его объятий и взяла лист с рисунком. Кого я забыла? Карл засмеялся. Как же? Саму себя. Она махнула рукой. Я совсем не важна. Ты важнее всех сказал Карл. Кто быстрее до мистера Дарси? Шаша побежала прочь, но потом замерла и с улыбкой повернулась к нему. Исключительно веселье. У тебя нет шансов против меня. И Карл побежал. У него совсем не было ни шансов, ни воздуха в лёгких, когда он наконец добрался до особняка. Шаша не дала ему ни секунды перевести дыхание и сразу же позвонила в дверь. Мистер Дарси быстро подошёл к двери и засиял. Если вы не наслаждаетесь хорошим романом, неважно джентльмен вы или леди, вы должно быть невероятно глупы. Карл вопросительно взглянул на него, и тогда Дарси с улыбкой добавил: "Это моя любимая цитата за сегодня". Из Нортонгерского аббатства слова мистера Тилни, он подмигнул им. "Я должен вам что-то показать". Прежде всего тебе, Саша, особенно тебе. Быстрыми шагами он прошёл по длинному коридору в просторную гостиную, за окном которой расстилался парк с цветочными часами. Карл и Саша заметили с первого взгляда: мистер Дарси больше не жил один. У него появилась полка, на которой стояли романы Джейн Остин. С ним всегда были Fanny Price, Anne Elliot, Katherine Morland. Элинор и Мэрианна Дэшвуд и Элизабет Беннет. Он не мог наблюдать, как они читают, зато мог хотя бы читать о них. С ними было как с камином. Когда он зажжён, человек замечает, как вокруг было холодно. С книгами мистер Дарси впервые почувствовал, как мало было жизни в стенах особняка. Оставлять романы у себя было для него в равной мере грустно и радостно. Прошу вас, Присаживайтесь, он остановился. Или лучше присаживайся. Как давно мы уже знакомы, господин Колхов. Я может моложе вас, но не хочу, чтобы формальности лишали меня радости. Это я хорошо понял за много лет. Он протянул руку. Крестьянин. Нет, мысленно возразил книгоходец. Фитцуильям Карл. Итак, присядь. По его поведению можно было сказать, что Дарси едва ли не взволнован. Сегодня ночью ко мне пришла одна идея. Почему бы нам не основать читательский клуб? Знаете, когда все читают книгу вместе и обсуждают её. Как раньше, когда люди сидели у костров и рассказывали истории. В каменном веке их объединяло тепло, а истории превратили их в цивилизацию. Что думаете? Нам стоит сделать афишу? Здесь было бы достаточно места. А летом мы могли бы сидеть в парке, после дождя, конечно». Шаша чрезвычайно гордилась тем, что мистер Дарси включил ее в это «мы». Она почувствовала себя сразу лет на десять старше. Правда, еще и на десять лет более усталой от предложения говорить друг с другом о книгах. Ей с лихвой хватало этого на уроках немецкого языка. Карла не привлекали компании, В них он чувствовал себя тревожно. Кроме того, он был книгоходцем, а не книгосидельцем. Впрочем, как долго он ещё сможет им быть? В этот момент он понял, что так или иначе ему осталось пройти всего несколько кругов, и что без книг он не станет больше ходить к людям. Значит, ему нужны были книги. В них вся его жизнь. Без книг У него не было бы больше ничего своего в мире. Он не мог больше выносить эти мысли и встал, собираясь уходить. К сожалению, нам пора, сказал он. А что вы? Прошу прощения. Что ты думаешь о моей идее? Вам тебе стоит попробовать, обязательно подчеркнула Саша. Я всюду про это расскажу, так что тебе не понадобится никакие афиши. Карл спешно подошёл к двери. Пожалуйста, принесите мне в следующий раз неоконченные романы Джейн Уотсон, "Леди Сьюзен из Сентдiton". Мне теперь её всё мало. Мистер Дарси хотел начать заседание кружка с этих фрагментов. Принесём, сказала Шаша, потому что Карл вопроса уже не слышал. Она нагнала его на следующем повороте. Почему ты убежал? Сегодня нам ещё много книг нужно доставить. Ты странный, то есть страннее, чем раньше. Ходьба помогает в этом, ответил Карл. Все странности выходят через ступни. Шаша рассмеялась, но лишь для того, чтобы снять напряжение, повисшее в воздухе. Как и плакать, смеяться она могла, когда захочет. Но как ни странно, слёзы по команде были куда лучше смеха. Карл продолжал стучать по булыжникам шпилем своего зонта. Её злило, что он никак не мог изменить своё безрадостное положение. Не было никакого способа предотвратить конец книгоходца. Когда пёс присоединился к ним, Шаша радостно подпрыгнула. Она сразу же дала ему угощение в виде крошечной мышки, которую купила специально для этого случая. Продавщица в зоомагазине сказала, что они сводят кошек с ума. Шаша надеялась, что пёс в этом отношении был особенной кошкой. Мы пойдём сегодня к доктору Фаусту. Он ничего не заказывал. Зачем? Нам нужно к нему прямо сейчас. Но дорога идёт. Я знаю, но мне туда надо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты снова делаешь такое лицо, что я никак не могу отказать. Именно? Так что сдаёшься? Карл сдался, и некоторое время спустя они уже звонили в дверь доктора Фауста. Когда тот открыл, он в изумлении потёр глаза, будто после этого они оба исчезли бы. Учёный мысленно удивился, не заказал ли он быть может тот неясный исторический трактат от Моисея с поистине библейским сроком доставки. Но нет, работа, состоящая из одних только ошибок, была бы оскорблением его интеллекту. Какая благодать видеть вас, сказал он. Доктор Фауст любил использовать древние слова. Что привело вас ко мне? Карлс с нетерпением взглянул на Шашу. Нам нужна ваша помощь, сказала она. С этой кошкой её нужно оставить где-нибудь на недельку. От чего же? И действительно, от чего? спросила себя Шаша. Она думала, доктор Фауст сразу же скажет да и возьмёт пса на руки. В её представлении он даже обнимал кота, который громко лаял от радости. Вдруг ей вспомнилось, что случилось сегодня в школе с Саймоном. За ним, то есть за кошкой, ходят другие кошки и дразнят. Он, то есть она, совсем ни в чём не виновата. Сущее издевательство. Она протянула Фаусту угощение. Вот, пёс его особенно любит. Пёс? Кошка. Я принесу вам старый лоток, а пока сойдут и газеты. По крайней мере, так ей сказала женщина из зоомагазина. А почему вы пришли с этим ко мне? У меня совсем нет опыта в уходе за питомцами. Вы единственный из покупателей Карла, кто живёт достаточно далеко от других кошек. Хм. Некоторых могло бы насторожить это, хм, но Саша знала, что победа за ней. Всего одну ночь, только попробовать. Или может две? Ладно. Супер, спасибо. Только не удивляйтесь, когда он, то есть кошка, издаёт странные звуки. Так и должно быть. Она потянула Карла за рукав. Нам уже пора бежать. Пока. Карл позволил ей тащить себя следом и почти споткнулся. Он чувствовал себя так, будто они только что сломали автомат со жвачкой. Думаешь, это сработает? Саша пожала плечами. Может быть. По крайней мере, я попыталась сделать его счастливее. Если пёс не убедит его, что в собаках нет ничего страшного, то никто уже с этим не справится. Но ведь он кот. Именно. Потом они оказались перед домом Эффи. Оттуда раздавались крики. Такие громкие, что голуби поднялись с крыши и в страхе улетели. Карл снял рюкзак и достал из него книгу для Эффи. Затем решительно подошёл к двери. Но каждый раз, когда он намеревался позвонить, раздавался ещё один крик, и он отдёргивал руку. Это были резкие, громкие выкрики, какие рождаются в человеке от боли, и в этих криках совсем не было надежды на то, что боль прекратится. В конце концов Карл опустил голову. "Иногда", сказал он грустно, глядя на Шашу. "Книги недостаточно". Не все раны исцеляются бумагой. Нам нужно найти телефонную будку, чтобы позвонить. Не нужно. Она дала ему свой мобильный и разблокировала его. Нажимай на зелёную трубку. Он не справился, и Саша сделала это сама. Карл позвонил в полицию, описал произошедшее и назвал адрес, а после некоторых колебаний и неоднократных требований ещё и своё имя. Когда ему сказали, что помощь уже в пути, он протянул телефон Шаше. Я не знаю, куда тут повесить трубку. Что значит куда? Она сбросила вызов. Карл огляделся. Откуда можно было бы видеть дом Эффи, но самому оставаться незамеченным? Он обнаружил перед маникюрным салоном большой контейнер, который только что вытряхнули. Шаше пришлось встать за ним на носочки и на несколько сантиметров подтянуться вверх на руках, чтобы видеть что-нибудь за холодным металлом. Прошло 10 минут, прежде чем патруль прибыл к дому Эффи. Пальцы ног у Шаши уже горели, а пальцы рук замёрзли. Двое полицейских вышли из машины и позвонили в дверь. Дёрнулись занавески, затем дверь открылась. За дверью стояла Эффи со своим мужем. Он обеими руками держал её за плечи, около самой шеи, и слегка сдавливал её. Извините за беспокойство, нам сообщили о криках из вашего дома. Полицейский посмотрел на Эфи. Женские крики. Человек, который звонил, предположил, что вас избивают, или в доме есть ещё женщина. Это недоразумение, сказал муж Эфи, смеясь. У меня громко работал телевизор. Это правда? Спросил полицейский у Эфи. "Да", ответила она с улыбкой. "Я бы ни за что не ударил тебя, правда, дорогая?" Полицейский внимательно посмотрел на неё. "Не хотите ли вы поговорить с нами наедине?" "Нет, не хочут. У нас нет друг от друга секретов. Это и называют счастливым браком, а у нас именно такой". Он грубо поцеловал её в щёку. Эфи дёрнула плечом, потому что туда он её и ударил. Что с вашей щекой, спросил полицейский. Зубная боль, сказала Эффи и улыбнулась. Полицейский ещё раз пристально посмотрел ей в глаза. Спасибо вам большое за беспокойство, муж Эффи жял руки. Это хорошо, что вы реагируете на такие вызовы. Но в нашем случае это ложная тревога. Так что в следующий раз, если кто-то позвонит из-за моего громкого телевизора, вы будете знать, что нет нужды тратить время. Он слегка толкнул Эффи. "Не так ли, дорогая?" "Да, есть женщины, которым в самом деле нужна ваша помощь", сказала Эффи, улыбаясь. "На чём мы остановились?" спросил её муж. "Мы с радостью досмотрим фильм до конца. Финал должен быть отличный. Конечно, я теперь сделаю звук потише". Карл вышел из-за контейнера. Его телу этого не хотелось. Сердце часто билось, а ноги дрожали, но воля Карла была сильнее тела. Они оба солгали. Он её бил, я слышал это. Это не какой-нибудь телевизор. "А, -а книгоход", сказал муж Эффи. "Стоило догадаться. С этого момента ты не будешь больше заказывать книги у этого безумца, дорогая. Или мне придётся таки поднять руку?" Он рассмеялся. Эффи тоже засмеялась. Всё её тело отозвалось болью. Полицейские посмотрели на Карла. Они видели вовсе не честного и добросовестного человека, каким он был, а старика в изношенной одежде, который смотрел на мир вокруг с лёгким выражением безумия. Это было так, потому что Карл уже не понимал этот самый мир. В следующий раз, пожалуйста, убедитесь, что вы звоните нам Не из-за громко включённого телевизора, сказал Карлу один из полицейских. Конечно, для нас лучше перепроверить, чем вовсе не проверить. Однако мы можем что-то предпринять только когда жертва домашнего насилия готова с нами говорить. Слова эти, конечно, были адресованы уже не Карлу, а Эффе. Но её муж уже плотно закрыл входную дверь, а потом опустил и жалюзи на окнах, выходящих на улицу. Даже до самого дома сестры Амариллис Карл не сказал ни слова, хотя Шаша высказывала одну за другой идеи о том, как они могли бы спасти Эффи. Среди них было всё: от взлома до частного детектива или команды девушек, которые занимались расследованиями. Когда Манахине увидела его печально опущенные плечи, она спросила, не причинил ли ему кто-нибудь зла. И тогда Карл не выдержал. Твёрдая скорлупа, в которой он спрятал свои чувства, раскололась, разрушилась, и он рассказал про Эфи и про свой страх за неё, про свою неудачу. Он не прекращал рассказ, пока сестра Амариллис не положила свою руку поверх его. Всё будет в порядке. Нет, не будет. Сестра Амариллис потянулась за своим облачением. Я пойду к ней. Нет, вам нельзя этого делать иначе вы уже никогда не вернётесь в монастырь. Ах, вот оно что. Вы видите кого-нибудь, кто следил бы за мной всё это время? Я беспокоилась по пустякам. Но никаких, но что я была бы за монахиня, если бы пряталась от страха за толстыми стенами, вместо того, чтобы быть рядом с тем, кому нужна помощь? Но как же вы собираетесь действовать? спросила Шаша. Полиция не смогла ничего сделать. Сестра Амариллис исчезла в глубинах монастыря, а через некоторое время вернулась с Библией в руках. Слово Божие сильнейшее на свете оружие. Она увидела сомнение в глазах Карла и Шаши. И если недостаточно просто произнести его, то всегда остаётся чудо, которое кроется внутри. Она подмигнула им, Затем вышла на улицу и закрыла за собой дверь. После этого Марилли снежно коснулась стен, будто оставляя любимого питомца одного. Коротко вздохнув, она посмотрела на Карла. Отведите меня к ней. Шаша уже загорелась этой мыслью. Сюда, здесь недалеко, пойдёмте. Ей было очевидно, что теперь-то всё будет хорошо. Амариллис была монахиней, почти что святой, а значит, как святой Мартин или Николаус, своего рода супергероем. Она не знала точно, какие суперсилы есть у монахини. Конечно, лазерными лучами из глаз она не стреляла, да и умение летать навряд ли у неё было. И всё-таки она определённо отличалась от обычных людей. И раз уж все обычные люди потерпели неудачу, только необычный человек мог сейчас помочь Эффи. Сестра Амариллис отказалась от передышки. Она подошла прямо к дому, который показала ей Шаша, и постучала. Звонок на двери тоже был, но ей показалось, что решительный и громкий стук будет иметь особый эффект. Кто это? раздался сильный мужской голос. Меня зовут сестра Мария Хильдегард. Я из ордена Святого Бенедикта. Его больше не существует. Для меня существует, и монастырь тоже есть. Вы сумасшедшая монашка. Голос стал ближе. Мы не хотим вносить пожертвования. Я не собираю деньги. И покупать мы ничего не хотим. Я ничего не продаю. Нам ничего от вас не нужно. Бог нужен всем. Уходите. Нет, я останусь. У меня полно времени. Ваши соседи увидят, что у вас на пороге стоит монахиня, если вы меня не впустите. Мужчина не сдержал крик. Сегодня что, все с ума посходили? Приведи себя в порядок. Только давай побыстрее. Мы ещё с тобой не закончили. Тебе эта история с книготорговцем так просто не сойдёт. Эффи поправила одежду, чтобы она выглядела как положено, провела руками по волосам и лицу. Она надела дорогие белые туфли на высоких каблуках, которые выглядели так, словно она собралась на бал, и натянула свою очаровательную улыбку, которую тренировала по утрам перед зеркалом, когда щёки не болели. После этого она открыла дверь. Перед собой она увидела не монашку, а женщину, долгое время прожившую в заточении, женщину, которая заперлась в тюрьме по собственному выбору ту, которая сегодня освободилась. С первого взгляда они поняли друг о друге все. «Пойдем», — сказала сестра Амарилис, протягивая руку. «Сейчас. Пришло время». И Эфи последовала за ней. Вот так просто. В этом была вся прелесть. И ей было легко. Если не думать о том, что будет потом, какие ссоры и травмы последуют, то прогулка оказывалась всего лишь детской забавой. Человек делает шаг за шагом, и вот уже выходит не только из своего дома, но и из собственного брака, если продолжит идти. Так Эффи и поступила. Поскольку сестра Амариллис держала её за руку, это было совсем несложно. Карл и Шаша присоединились к ним, и Эффи пошла быстрее, испуганно оглядываясь. Но входная дверь по-прежнему оставалась закрытой. Когда они наконец свернули за угол, она выдохнула и только тогда заметила, как часто бьётся сердце. Она улыбнулась, и улыбка эта была настоящая. Она заметила, что использует совсем другие мышцы лица. Сестра Амариллис спокойно объяснила, что теперь они отправятся в монастырь, где она будет в безопасности, что там можно отдохнуть. Для этого ей не обязательно верить в бога. Ещё несколько поворотов, и монастырь был перед ними. У входной двери была натянута красно-белая лента. Перед ней стоял знак "Ремонтные работы". Рабочий устанавливал новый замок. "Ну что, всё готово", сказал он, когда они подошли. Он кивнул сестре Амариллис в знак приветствия. "Мне жаль, но это моя работа". Откуда вы узнали, что меня нет внутри, спросила монахиня совершенно спокойно. Рабочий указал на небольшую камеру, установленную на здании напротив. Архиепископ заплатил ему немалые деньги, чтобы он приехал сразу же, как только сестра покинет монастырь. Рабочий платил одному студенту, чтобы тот сидел на вахте по ночам, но тот всё равно следил за камерой только в первый час, а оставшееся время всегда спал. А мои вещи Спросила сестра Амарилис: "Моя одежда? И что с моими растениями, которые обязательно нужно поливать, иначе они завянут? Пожалуйста, обратитесь в епархию. Тогда я принесу вам новые ключи. Насколько мне известно, стройка начнётся в ближайшее время. Тут будет эксклюзивное частное жильё. Как я уже говорил, мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Что ж, вы можете впустить меня обратно?" Он покачал головой. «Слишком велик риск, что вы останетесь внутри. Мне пора идти. Хорошего вам...» Остальное он не договорил. Карл, Шаша, Эффи и Амариллис посмотрели друг на друга. «Значит, мы идем в гостиницу», — решительно сказала монахиня. «Монастырь — это не здание, а люди. Мы будем монастырем и в двадцать седьмом номере, или какой там мы займем». Ей хотелось продолжать движение. Стоя на одном месте, она чувствовала себя снова запертой, то же самое испытывала и Эффи. Может, так даже лучше, сказала сестра Амариллис. После моего появления ваш муж может заподозрить, что вы в монастыре Святого Бенедикта, никак не как ни в отеле. Это счастливое совпадение, что я не смогла вернуться, повторяя это достаточно часто, она быть может, поверила бы и сама. Она упражнялась в этой вере. Это не так просто, как многие думают. Вера требует много ежедневных усилий, настолько, что реальная жизнь, как правило, ей противоречит. По дороге сестра Амариллис и Эффи держались за руки плотно сомкнув пальцы и размахивали ими как дети по пути в школу. Больше всего Эффи нравилась эта лёгкость потому что она совсем не подходила тому, что только что свершилось. Слева показался особняк мистера Дарси. Свет горел только в одном из окон, и казалось, что оно окружено тьмой всех остальных. Подождите, сказал Карл. Может быть, есть и другой выход? Он вопрошающе посмотрел на Шашу, и та подняла большой палец вверх. До двери оставалось всего несколько шагов. И Карл использовал их, чтобы подготовить речь, которая тронет мистера Дарси и каждым слогом приблизит его к решению принять в своём доме этих двух женщин. Было важно найти правильные слова. Всё же Дарси был одиночкой, которого быстро утомляла компания. Когда дверь открылась, Карл снял шляпу, как делают все просящие. Солнечный свет и свежий воздух раздражающе действовали на кожу головы. «Господин фон Гогенеш», — начал он, — «прошу прощения, но...» «Вот ваш читательский кружок, — закончила Шаша за него. Теперь они будут жить у вас, потому что им больше некуда пойти. У вас достаточно комнат, а они обе очень милые». Мистер Дарси не колебался ни секунды и широко распахнул дверь. Все вместе они сидели в большой гостиной. Мистер Дарси даже попытался приготовить что-то для своих гостей. Но даже с яичницей и жареной картошкой всё может пойти не по плану. Зато теперь он знал, что детекторы дыма работают отлично. В особняке было так много гостевых комнат, что обе гости с трудом определились. В конце концов, они выбрали две расположенные совсем рядом комнаты с видом на парк. Он, по словам Амариллис, предоставлял отличные условия для выращивания картофеля и редиса. На Мюнстерплац Шаша и Карл попрощались долгими объятиями и с радостью условлились встретиться снова на следующий день. Но на следующий день она не пришла. Впрочем, Карл не стал волноваться. Она была ребёнком, а они по натуре безответственны. Стоило просто понять и простить. И всё-таки Карл сожалел, что её не было в этот день, потому что у него была с собой книга для Саймона, и он хотел отнести её вместе с Шашей, но не вышло. В кое-то веки он начал свой путь не с мистера Дарси. Этот визит должен был стать кульминацией дня. Оказавшись перед тёмным переулком, который позволил бы сократить дорогу, он подумал о том, как хорошо Что вот уже несколько дней он ходил совершенно непривычными путями. Может быть, жизнь давала ему знак, что стоит продолжать? Он вошёл в переулок, который всегда его так пугал. Всё будет хорошо. Карл глубоко вздохнул. Всё в его жизни будет хорошо. Даже если он не знает как именно После того, как сегодня опустела последняя книжная полка, с ним не осталось больше ни одной книги. Но он с лёгким сердцем упаковал в картонные коробки последние тома, отправлявшиеся в антикварный магазин. Он найдёт выход, непременно. Эффи в такое не верила, не верила о Мариллес и Геркулес не особенно. Но даже когда ситуация казалась безнадёжной, всё могло стать лучше. У него оставалась надежда. Перед ним был сумрачный и узкий переулок. Старая дорога для старого человека, подумал Карл и улыбнулся. Всё равно ведь он будет идти там, где светлее. Было бы неплохо, если бы пёс был рядом, но ему должно быть хорошо у доктора Фауста. Учёный, конечно, по-прежнему не догадывался, что позволил жить у себя одному из тех четвероногих друзей, которых так сильно боялся. Это было странное чувство. В городе, который он знал как свои пять пальцев, идти по единственному переулку, в который он не ступал ни разу, как будто открывалась тайная комната в старом доме. Карл осмотрелся, как турист. Каждое окно Каждая водосточная труба завораживала его, и всё казалось ему красивым, несмотря на тусклый свет. Этот переулок сегодня был для него подарком. Рядом с ним раздались звуки шагов. Повернувшись, Карл увидел, как кто-то вышел из тени. Мужчина быстро приблизился. Он был большим, с широкими плечами. Карл его узнал. Это он ссорился с Абиной Грубер в книжном магазине у городских ворот в тот день, когда его уволили. Мужчина встал перед ним. Оставьте мою дочь в покое. Вы слышите меня? Карл не понял. Кого вы имеете в виду? Эффи, не валяй дурака. Ты прекрасно понимаешь о ком я. Шарлотта моя дочь, и я провожу с ней время он толкнул его, и Карл спотыкаясь попятился. Она мне помогает. Она должна не тебе помогать, а быть дома и делать домашнюю работу, вместо того, чтобы шляться через весь город с таким ободранным стариком, как ты, или ходить на сигаретную фабрику. Господи, она же ещё совсем ребёнок. В последний раз повторяю, оставь мою дочь в покое. Мы друг друга поняли? Он снова толкнул Карла, на этот раз в грудь. Конечно, Карл был знаком с насилием. Он наблюдал за Джеком-потрошителем в Лондоне. На американском вертолете «Иракез Белл Юэйч-1» UH пролетал над боями в дельте Меконга. Воевал с армией орков Сурумана в битве при Хорнбурге. Бок о бок с Арминием сражался против римских войск Публия Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу. И, конечно, он был свидетелем того, как взорвалась атомная бомба Толстяк в Нагасаки, и того, как три солириани разбили почти весь объединённый флот человечества одним беспилотным зондом. Для Карла насилие было тем, о чём он читал, но не тем, что он испытал сам. Он не научился реагировать на жестокость. Его ответом на всё в жизни были книги. У меня есть для вас подходящий роман. Он совершенно замечательный. Карл снял рюкзак, быстро открыл его и залез рукой внутрь. Он собирался подарить отцу Шаши книгу, которая предназначалась Саймону. Речь в ней шла о впечатлительной и упрямой девочке-авантюристке. Так её отец понял бы, что его дочка настолько замечательная, не может быть запертой в квартире. Книга была завёрнута в подарочную бумагу с динозаврами. Почему ты выслеживаешь мою дочь в школе? Думал, я об этом не узнаю? Ещё один толчок, сильнее прежнего. Он чуть не сбил Карло с ног. Карл положил книгу в карман его пальто. Ты это мне только что всучил? Ты мне только что что-то всучил? Ах ты, сукин сын! Не смей! Он тяжело дышал. И в красных глазах лопались тоненькие капилляры. Карлу показалось, что он увидел в них слёзы, но не понимал почему. Он не осознавал, что перед ним был отец, который очень боялся, что потеряет свою дочь, или быть может, давно уже потерял, который кричал не на Карла, а на весь этот проклятый мир, позволивший такому случиться. Он напомнил Карлу о Шиллервском предводителе разбойников Карле Моуре благородным человеку, который стал бандитом и совершал ужасные зверства. Карлу стало безумно страшно. Увижу тебя ещё раз рядом с моей дочерью, убью. Теперь ты меня понял? Но начал было Карл. Он хотел рассказать, как много хорошего сделала Шаша. И что она умнее, чем библиотечные секции научной литературы, что она умеет рисовать книжных червей и собак, которые на самом деле коты, разыгрывать спектакли на сигаретных фабриках и так быстро забегать в особняки, что никто не станет за ней гнаться. Но он не успел. Отец Шаши толкнул его обеими руками прямо в грудь со всей силы. Этот удар был не таким, как остальные. Он перевернул мир мир. Вечернее небо больше не простиралось сверху, а земля не лежала под ногами. Карл почувствовал, как стучат о его спину булыжники, словно железные ядра. Последний из них попал ему в голову. Слабый свет переулка погас.